Глава пятнадцатая Автобус отошел в 8.45 о т автовокзала Портонача ч и оставил позади северные пригороды Рима. Он был на три четверти пуст. В салоне из скверных динамиков звучала эстрадная музыка, и поначалу нас это развлекало, но вскоре изрядно утомило. Мы рассеянно осматривали пейзажи за грязноватым окном, к которому я прижимался лбом. Мария прислонилась головой к моему плечу и положила руку мне на живот. Мы все время моргали от слишком яркого света и от того, что не успели выспаться. Довольно скоро на горизонте стали вырисовываться плавные синусоиды, потом они заслонили собой большие пространства неба. Еще немного и нас окружили горы. р з е м и с т ы е округлые, но с обрывистыми склонами, голыми, выветренными вершинами и зелёными лесистыми склонами. Настоящий рай для затворников, с улыбкой заметил я, покосившись на Марию. Она промолчала, потом тихо проговорила: «Для анахаретов». Пожала плечами и вздохнула. «Ты меня раздражаешь», сказал я. «Чем? Анахаретами? Анахаретами и всем прочим?» Камеу, анаграммами и так далее, не говоря уж о ш а х м а т а х тебя невозможно загнать в тупик, наоборот очень легко. Да, так обычно говорят ученые. Вспомни лучше свою теорему Ферма. Э, -э, э, но это же не страшно, нежно промурлыкала она, немного помолчав. Не очень. Ее рука ласково гладила мой живот. Дорога бежала по склону горы, тесно прижавшись к нему. Мария, я все думаю, шахматные партии, которые были сыграны так давно, а потом ты нашла их здесь в горах. Она немного помолчала. Как ни крути, в этой истории все выглядит неправдоподобно. с а м о й п е р в о й минуты, начиная с того, где они были сыграны и что в том месте происходило, то, что они нашли здесь, пожалуй, наименее фантастичные события из всех. Это как посмотреть, сказал я. Мы прибыли в Сульмону в 1 1 0 0 т о ч н о по расписанию. Мария на секунду остановилась перед автобусной станцией и показала мне рукой, где находится деревня п а ч а н т р а Оттуда б ы л а хорошо видна группа маленьких домиков, прилепившихся к склону чуть ниже вершины большой горы, которая напоминала спину гигантского кита. Поедем на такси, сказала Мария. Если я правильно помню, мы будем на месте минут через пятнадцать. Церковь Мадонны де Монте стояла поодаль от деревни на несколько сотен метров ниже, в тугой петле из двух дорог, в конце концов сливавшихся в одну. Водитель высадил нас на стоянке для туристов, и мы пошли вниз прогулочным шагом, любуясь видами. Солнце лилось на нас сплошным потоком, и нам пришлось снять легкие куртки и нести их в руках. Сделав несколько шагов, мы развеселились, глядя друг на друга и на то, как мы радостно и беззаботно шагаем вперед. Церковь была до того неказиста, что, если бы не крест на крыше, ее можно было бы принять за обычный толстостенный дом с редкими окнами и не самыми удачными пропорциями. Ниже по склону метрах в двадцати стоял крошечный каменный домик с маленьким садом. спускавшимся по склону террасами, на которых росли три высоких хвойных дерева, кажется, черные сосны, но это не точно. Два окна слева и справа от лакированные деревянные двери были забраны решетками. Это здесь, объявила Мария. Мы неспешно поднялись по ступенькам, ведущим ко входу. Мария набрала в грудь побольше воздуха, п р и п о д н я л а дверной молоток, отпустила его, и он стукнул о металлическую пластинку. Изнутри послышались какие-то слова, но мы не сумели их разобрать. В нерешительности переглянулись. Мария опять постучала в дверь. Открыто! Послышался более твердый и громкий голос. Мы толкнули дверь. Отшельник сидел прямо напротив нас, в глубине маленькой комнаты, съежившись в продавленном кожаном кресле. Он запрокинул голову, прищурился, наморщил лоб и напряженно пытался нас рассмотреть. Жиденькие седые пряди свисали вдоль щек до самой груди. Что такое? Растерянно спросил он. Мария шагнула к нему. Я остался стоять позади нее. Здравствуйте, Виктория. Я Мария. Вы меня помните, Мария, внучка Симона п а п а Я была у вас год с лишним назад. Мария. Отшельник всего лишь прошептал ее имя, и его лицо засияло. Мария. повторил он. Значит, ты приехала? Подойди, Мария. Он протянул к ней руки. Ты принесла мне великую радость. Иди сюда. Мне нужно убедиться, что это и вправду ты. Глаза мне уже не помощники. Мария метнулась к нему, наклонилась. Он жал ее лицо в ладонях, стал гладить щеки, виски, волосы. Да, это действительно ты, вздохнул Виторио. Он потянулся к ней и они прижались лбами друг к другу. Да, Витория, это действительно я, сказала Мария. Они так и замерли на минуту, соприкасаясь лбами. Но ты ведь не одна приехала, да? спросил отшельник, отпустив Марию. Я приехала с Гаспаром, объяснила Мария. А, ну что же, добро пожаловать, Гаспар, сказал отшельник. В этом доме вас встречают добром. Хотя на первый взгляд так не кажется. Берите стулья и садитесь поближе, вот сюда. Я окинул взглядом помещения. В углу к стене была п р и д в и н у т а узкая кровать. На дне й висело распятие, украшенное веточкой самшита. На столе из белого дерева стояла тарелка со стершимся рисунком, керамический кувшинчик с водой и походная электроплитка. Рядом лежал почти нетронутый круглый хлеб. На краю раковины г р о м о з д и л а с ь небольшая стопка посуды, урчал маленький, не больше метра, холодильник, полки двух длинных во всю стену стеллажей угрожающе прогнулись под тяжестью книг и журналов. Я поставил стулья по обе стороны от кресла, в котором расположился отшельник. Мария обеими руками сжимала иссохшие руки старика. Он устроился поудобнее, откинувшись на спинку кресла. Они начали легко и непринужденно болтать. О здоровье в и т о р и о о том, как его подводят глаза, как стало невозможно читать и как ему этого не хватает, о студеной зиме в Пачентро, когда с гор дует обжигающий холодный воздух. Мария говорила об итальянском вине, которое научилась любить и которое приносит немного солнца на суровые равнины Венгрии. А знаете, в и т о р и о я выбрала для вас бутылку вина, сообщила она. Она вытащила из сумки привезенную для него бутылку и вложила ее ему в руки. Вы любите вино? Он не ответил, потом заговорил: «Как вам сказать? Да, конечно, люблю. Но вообще-то я скорее люблю мысли о вине. Об этом детище, виноградные лозы, вино, виноградник. Эти слова часто встречаются в Библии. Что касается самого вина, то мне не часто доводилось его пить. Думаю, оно быстро ударит мне в голову. Он затрясся от смеха и почти сразу закашлялся. Это итальянское вино. Нет, произнесла Мария. Это белое венгерское вино. Такое две тысячи седьмого года. О нем говорят, что это вино королей и король среди вин. Ой, немноговато ли королей для одного бедного отшельника? Усмехнулся Виторио. Может, попробуем его вместе? Мне было бы приятно. Гаспар, достаньте, пожалуйста, стаканы. Они где-то рядом с раковиной. И если вам повезет, то вы где-нибудь найдете штопор. Я расставил на краю стола три маленьких желтоватых стаканчика и не без труда открыл бутылку при помощи складного ножа со штопором. Я часто думал о тебе, сказал отшельник, обо всей этой истории очень часто, об утонченности одних, о варварстве других. Мария заговорила о пяти партиях, записи которых забрала у него в прошлом году. Она снова поблагодарила его сказала, что это очень важно для нее. И теперь эти листки хранятся у нее в Венгрии под стеклом, вставленные в рамки. Отшельник покачал головой, глядя в пустоту. Сколько зла мы совершили! Мария положила руку ему на плечо. Как мы дошли до такого? продолжал старик, никому не обращаясь. Как это могло случиться? Я разлил вино по стаканам под пристальным взглядом Марии. Отшельник осторожно провел по волосам Марии дрожащей рукой, и на его лице засветилась слабая улыбка. Волосы твои, как стадо коз, сходящего из горы Галаадской. Внезапно продекламировал он и от этого усилия снова закашлялся. Песнь, песней, песня четвертая. Глава первая. Песнь песней, отдышавшись, пояснил он. Текст ы для влюбленных. Вы согласны? Если вы не сочтете это непростительной ересью, мы могли бы чокнуться и выпить за эту песнь. Предложил я с у н у в стакан в руку старику. Прекрасный повод, одобрил он. Мы подняли стаканы. Спасибо, Мария, сказал Виторию, попробовав вино. Оно хорошее, проговорила она. Хорошее это все, а еще что? Возмутился я. И Я объяснил в и к т о р и о что обычно Мария посвящает вину целые поэмы. Вы его не слушаете, возразила Мария. Это просто шутка. Мы одновременно сделали по паре глотков. Кстати, о р е в а н ш е заговорил отшельник. Кажется, мы его друг другу пообещали, не так ли, Мария? Я помню, отозвалась она. Мы тогда сыграли в ничью. Мы могли бы выполнить это обещание, пока я еще не з а х м е л е л если, конечно, Гаспар не сочтет это неуместным. Ничуть, сказал я. Если мне разрешат изредка подливать себе вино. Гаспар сам играет, сообщила Мария отшельнику. Я почти всегда и проигрываю, уточнил я. Наверняка такова воля ее деда, сказал в и т о р и о В конце концов я уселся прямо на пол, нагрязной л и н о л е в о м держа в руке стакан и прислонившись к стулу и бедру Марии, которая закрыла глаза. Время от времени она машинально ворошила мне волосы, как и в первый раз, они играли вслепую, не садясь за доску. Я старался следить за их ходами. Пешка на а шесть произнес отшельник, игравший черными. Ферзь на б три ответила Мария. Ферз ь на c7, пешка берет на d5. Насколько я мог понять, отшельник играл уверенно, опираясь на значительные теоретические знания. После получаса игры Мария обошла последнюю ловушку, расставленную отшельником на ферзевом фланге, и оказалась в бесспорно выигрышной позиции. Отшельник обхватил лоб всеми десятью пальцами. Я смотрел на его голубоватые кисти с узелками вен. Я сдаюсь, наконец, произнес он. Ничего не могу противопоставить превращению вашей пешки на h, правильно? Да, это так, подтвердила Мария. Это была красивая партия. В знак согласия отшельник часто закивал, наклоняясь вперед всем торсом, потом замедлил это монотонное движение, как будто собираясь проститься с Марией. Мы заметили на его лице легкую улыбку. Глаза в а с м о ж е т и подводят, но только не память, добавила Мария. Отшельник выпрямился. Мне не на что жаловаться, сказал он. Впрочем, поскольку ты заговорил а о памяти, должен тебе сообщить, что она мне помогла приготовить для тебя подарок, и я счастлив, что могу тебе его вручить. Сам Господь тебя послал ко мне. Мы одновременно посмотрели на него. Ты помнишь маленький керамический горшок? Тот, в котором были спрятаны записи партий, да, кивнул в и т о р и о Принеси его. Он стоит на полке. Мария встала, взяла горшок. Достань то, что лежит внутри. Мария достала из горшка свернутый в трубочку листок бумаги. Выпросительно посмотрела на старика. Я говорил тебе о необыкновенной партии, о которой мне подробно рассказывал Фланцер. м и н и а т ю р о в семнадцать ходов. Он проиграл ее Симону Папу. Ее, к сожалению, не было среди тех пяти, что я сохранил и передал тебе. Мы с ним разыгрывали ее несколько раз, восхищаясь ее красотой и мощью комбинаций. Да, я помню, вы мне об этом рассказывали. Подтвердила Мария. Так вот, я вспомнил ее всю целиком. Вскоре после т в о его прошлогоднего визита я проснулся утром и понял, что все ходы этой партии выстроились у меня в голове. Невероятно, воскликнула Мария после стольких лет. Сама партия вот что действительно невероятно. Когда ты ее изучишь, тоже запомнишь на всю жизнь. Я попросил Анжелу, э т о хозяйка галантерейного магазина, старая женщина, которая навещает меня каждый день, записать ее на бумаге под мою диктовку. Этот листок, конечно, не документ эпохи, в отличие от тех, что у тебя уже есть, но эту партию сыграл твой дед, наверняка там же, где и те другие, и в то же самое время. Он немного помолчал. Она принадлежит тебе. Мария приоткрыла рот, словно собираясь что-то сказать, но в итоге не произнесла ни слова. А теперь старый отшельник устал, проговорил Виторию. Да-да, конечно, отозвалась Мария. Мы встали. Ступайте, ласково произнес отшельник. Мария на миг замерла, потом наклонилась и прижалась лбом к лбу старика совершенно так же, как раньше, когда мы только приехали. Я догадался, что она шепнула ему что-то, но не разобрал, что именно. Я почтительно и немного смущенно попрощался со старым отшельником, обратившись к нему по имени.